Глава 32 Его императорское величество лежал в своей постели, окруженной домочадцами. Его супруга, Евгения Игоревна, была заплаканной, такой же, как и старшая дочь Анастасия. Трое сыновей тоже присутствовали тут, включая наследника Александра, который старался делать вид крепости и стойкости, но я ощущал, что ему было тяжело. Лана, оказавшись рядом с императорской четой, немного занервничала и крепче сжала мою руку. Состояние императора Михаила Алексеевича и впрямь было тяжелым. В схватке с захватчиками он потерял обе ноги. Тело было сильно повреждено, и если бы не магия лучших целителей империи, он бы уже отошел в мир иной. Впрочем, это могло произойти в любой момент. Я ощущал, что жизненные силы покидают его, несмотря на все усилия лекарей. Но, тем не менее, он нас согласился принять. С большим трудом приоткрыл глаза и посмотрел на нас с Ланой, даже попытавшись улыбнуться. «Котов, очень рад вас видеть. А кто это с вами? Неужели малышка Лана Добронравова?» При упоминании своего имени спутница отступила в сторону и постаралась изобразить Книксон, как и полагается. Император на это улыбнулся и внезапно зашелся кашлем. — Дорогой, не напрягайся, — забеспокоилась императрица. — Все нормально. Котов, я должен принести вам свою благодарность. Когда я впервые увидел, что вы, ваши двойники, пришли нам на помощь, то не поверил своим глазам. Что это вообще за сила такая? — Моя, — пожал я плечами. А еще немного моего старшего брата. — Да, Вячеслав Петрович был невероятным человеком. — Значит, оставил он после себя какое-то наследство. Император вновь зашелся кашлем. — Давал намеки, чертяга. Да только я не слушал. — Я могу попробовать вам помочь, — обратилась к нему Лана. — Если позволите, разумеется. — Ему не могут помочь лучшие целители империи. Что уж о, начала была Евгения Игоревна, но император жестом остановил супругу. — Попробуй. Лана кивнула и, немного неловкой походкой, направилась к императорской постели. «Над тем, как себя держать, мы еще поработаем. Будущей богине не пристало так себя вести даже перед правителем. В конце концов, он правитель людей, а мы теперь стоим выше его. Но это успеется. Учитывая то, как она жила, к такому лучше готовить постепенно. Я буду рядом, чтобы помочь». Пока же девушка осторожно подошла к монарху и взяла его за руку. Первые минуты ничего не происходило, а затем лицо императора исказило гримасса невероятных мучений, и девушка испуганно отпрянула. Что ты творишь? Ему больно! Разъярилась императрица, и я ощутил, что клане она изначально испытывала какую-то неприязнь. Интересно, почему? Я не попыталась было оправдаться Лана, но тут Михаил Алексеевич взял супругу за руку и задышал намного более уверенно, чем в самом начале. Успокойся! Властным, как и подобает правителю, голосом сказал он ей, от чего та тут же притихла, втянув голову в плечи. Спасибо, Лана Витальевна. Поблагодарил он ее. Мне внезапно стало гораздо лучше, хоть вначале и было немного больно. Отец, старший сын не в силах больше изображать беспристрастность, бросился к родительской постели, а следом и все остальные. Лана же неторопливо отступила ко мне, бросив на меня счастливый взгляд. Она была рада помочь. Дав им несколько минут, чтобы они порадовались улучшению здоровья императора, мы с Ланой обменялись мысли речью. Еще один маленький новый трюк, который мы оба освоили. Лана изначально собиралась вылечить императора полностью, восстановить его ноги и тело, но я запретил. Только внутренние органы, а конечности пусть восстанавливают маги. Или пусть сделает это сама, но постепенно, сеансами. «Причина банальна. Я не хотел, чтобы Лана пока что демонстрировала слишком большие способности. Это будет вызывать очень много вопросов. Ладно, я, мне к вниманию не привыкать, но я не хотел, чтобы на нее шло слишком большое давление». «Благодарю вас еще раз», — сказал император. «Мне правда стало гораздо лучше». «Может, она тебе и ноги сможет вернуть?» — предположил наследник. «Всему свое время, Саш», — сказал он ему и повернулся к нам. «Так что происходит, Котов?» Конечно, было бы здорово, если бы вы пришли сюда помочь мне, но почему-то мне кажется, что вы тут по другой причине. Все верно, не стало тридцать я. Мне нужна помощь, Ваше Величество. Окажу любое содействие, учитывая ситуацию. В разумных пределах, разумеется. Это касается происходящего. Вам ведь говорит что-то имя «Сокрушитель Тверди». Император при его упоминании дернул щекой. Да, и удивительно, что ты его знаешь. Даже императрица непонимающе крутила головой, как и дочери. Кажется, лишь старший сын, Александр, знал о нем. — О ком он говорит? — Сокрушитель Тверди, номинальный правитель нашего мира. — Что? Миша, тебя жар? Тебе плохо? — забеспокоилась супруга. — Да тихо ты, — буркнул он. — Сокрушитель Тверди — бог, но он не вмешивается в наши дела, получая свою десятину. «Но, как я уже сказал, это закрытая информация, и о ней знает всего пара человек во всем мире. Да и даже если я объявлю, то кто поверит? Но с чего вдруг ты заговорил о нем?» «Он мертв». «Что?» Император на мгновение завис. «Он мертв», — повторил я. «Иначе бы вмешался, ведь на его владение покусился другой божественный владыка, королева ночи. Именно она прорвала мембрану мира и бросила против нас столь огромное войско». «Она хочет захватить наш мир?» «Скорее уж отдать глубинному искажению, иначе нет смысла выбрасывать против нас столько тварей и готовить его пробои». Император побелел еще сильнее. Теперь он понимал, насколько велика беда. «Ну, зачем ей это?» «Чтобы отомстить мне, но говорить такое было глупо». В конце концов, ее истинные мотивы были гораздо больше. Она просто опасалась, что я смогу ей помешать, вот и пытается всеми силами ослабить и заставить сдаться. Возможно, отдать ей контракт. Даже если я уйду, мой мир в итоге это все равно не спасет. Затем, что в итоге это придаст ей сил. Она сошла с ума, вероятно, сама затронута глубинным искажением, и теперь собирается отдать ему все миры, до которых сможет дотянуться. Если я ее не остановлю. «Ты...» Вы видели, что я могу. Я занял место сокрушителя Тверди, но, к сожалению, этого не хватает, чтобы быть с королевой на одном уровне. И именно поэтому мне нужна ваша помощь. Я сделаю все, что в моих силах. Войск осталось не так много, но если это битва за наш мир, я мобилизую все силы, которые только смогу. Мне не нужны войска. Нет. Император очень удивился. На самом деле моя просьба может прозвучать очень странно. «Мне нужна вера. Очень-очень много веры». «Вера?» — с недоверием уточнил император и переглянулся со своими родными, что смотрели на меня, как на лишенного. «Думаю, если бы такое сказал кто-то другой, то они решили, что стоящий перед ними совсем сошел с ума и сослали бы в Сибирь. Но мы с Ланой смогли перевернуть ход войны, и отмахиваться от этого даже императору было сложно». «И как вы себе это представляете? Попросить молиться за вас?» «Именно. Я хочу, чтобы вы обратились к гражданам нашей страны, а если получится, то и других стран, и попросили их молиться за меня». Кутов, вы же понимаете, как это выглядит?» «Было немного забавно, как император перешел с «ты» на «вы» после того, как я объявил себя божеством. Понимаю, но ситуация правда критическая. Скорее всего, Королева Ночи попытается нанести новый удар, и тогда я потрачу все силы на оборону. Я собираюсь нанести упреждающий удар». И для этого мне понадобится все. Все, что может дать этот мир и другие. После встречи с императором я отправил Лану обратно в поместье, хоть она и порывалась отправиться вместе со мной. Но нет. Туда, куда я собирался, ей дороги нет. «Извини», — потрепал я ее по волосам. «Понимаю, что ты тоже хочешь со мной, но будет лучше, если я не стану отвлекаться. Но ты ведь вернешься?» «Разумеется». Поцеловав ее на прощание, я ушел. Покинул свой родной мир и отправился далеко. В место, в которое стремился попасть долгое время. Оказавшись перед гигантскими стеклянными воротами, я извлек из хранилища контракт архитектора и поместил его себе в грудь. Изменения не заставили долго ждать, и теперь я вновь мог использовать всю его силу, но при этом рискуя потерять себя. Связь с познанием вспыхнула, установившись тугим канатом, а не привычной нитью. Я чувствовал внимание и стремление, которое в привычной манере лениво поглядывало на меня. «Значит, ты решил вернуться сюда?» «Не ожидал». «А ты говорил, что в прошлый раз мы встречались в последний раз?» Криво усмехнулся, я бросая взгляд на архитектора. «Только теперь он выглядел совершенно иначе и больше походил на меня самого. Эдакий намек, что мы теперь становимся одним существом?» Что ж, если для сохранения родного мира и сокрушения Королевы Ночи мне придется стать новым архитектором, пусть так. Я готов заплатить такую цену». Дверь, перед которой я стоял, навевала воспоминания. «В прошлый раз, чтобы добраться сюда, мне пришлось пройти через самую долгую и ожесточенную битву, которую только можно представить. А сейчас я просто пришел без каких-либо трудностей. И чтобы это открылось, мне достаточно было просто захотеть этого» и даже касаться поверхности не было никакого смысла. Повинуясь моей воле, створки стали неторопливо раскрываться, пропуская меня внутрь. Обстановка внутри нисколько не изменилась. Все та же белизна и стекло, что и в прошлый раз. Призрачный архитектор следовал за мной, заложив руки за спиной. «Зачем мы здесь, Адриан? спросил он у меня. «Ты же аватар познания, так догадайся», — усмехнулся я. «И вообще, мне казалось, что ты мои мысли способен читать» все же я стараюсь уважать личные границы. А что же до твоего замечания ранее? Я и сам не думал, что вернусь. Видимо, ты решил, что тебе не помешает помощь, вот и вас звал к тому, что от меня осталось. Но... Он потрогал свое лицо. Осталось от меня прежнего не так уж и много. Скоро ты полноценно сможешь носить титул архитектора. Мне он не нужен. Я уничтожу это место, как только все закончится. Как тебе будет угодно оно теперь всецело принадлежит тебе, хотя жаль, я столько сил в него вложил. С этими словами он прошел в самый центр к круглому пьедесталу, вокруг которого в стороны тянулся прозрачный стеклянный пола внизу. Внизу находилось величайшее из его творений, то, что могло перевернуть с ног на голову всю вселенную. Машина искажения, выглядящая как исполинский часовой механизм, который даже сейчас продолжал свой неторопливый ход. В любом случае, сейчас я собираюсь его использовать на полную. Посмотрим, что на это скажет «Королева ночи».